Цифровая витрина представляет аудиокнигу Дмитрия Боровичёва «Из жизни в жизнь тропинкой странствий». Повесть. Посвящается всем кошкам и одной особенно. Эта история основана на реальных событиях. Она о предательстве, странствиях, надежде и о том, что за темной полосой в жизни всегда приходит светлое. «Но это еще не все. Как-то меня посетила идея каким-то образом связать все, что я к тому моменту написал. У меня был цикл коротких рассказов о необъяснимом, что случается в реальной жизни. Я работал над романом о людях-тиграх и над кое-чем еще, и как результат получилась эта маленькая повесть». Ее главная героиня на своем пути встречает персонажей из других моих произведений. Писал я больше для развлечения. А что из этого вышло, судить вам, дорогие читатели. Стоял погожий осенний вечер, по-летнему теплый и солнечный. Листва на деревьях уже пожелтела, но еще не начала опадать. Листья издавали легкий, пряный, чуть пьянящий аромат, вызывающий ностальгию о закончившемся лете. Под порывами ветерка они издавали едва слышный шелест, и весь мир вокруг был полон сотнями, нет, даже тысячами различных красок, звуков и запахов. Они подавляли своим многообразием, вводили в растерянность, Ведь одно дело видеть, слышать и ощущать это в открытом окне, сидя на любимом подоконнике, и совсем другое — оказаться в самом их центре. Из окна деревья казались не такими огромные, проходящие люди маленькими, словно мышки, а снующие по улицам машины казались забавными игрушками. Она неуверенно переминалась с лапки на лапку, водя по воздуху своим чувствительным носиком. Сейчас все ее кошачьи чувства работали на пределе. Сколько раз она мечтала выбраться в этот огромный мир. И вот когда ее мечта осуществилась, удовлетворения не было. Напротив, хотелось снова вернуться в теплую уютную квартиру, в которой она прожила почти год, и куда ее взяли маленьким котенком. Хотелось приятно устроиться на любимом диване и поразмышлять о каких-нибудь приятных кошачьих вещах и незаметно задремать при этом или подойти к хозяйке и попросить о ласке. Хозяйка бы посадила ее на колени и начала нежно гладить, а она бы вся отдалась прикосновением и тихонько мурлыкала от удовольствия. Но хозяйки здесь не было, Она уехала с мужем на машине, оставив ее здесь. Может, они скоро вернутся? Может, у них возникли срочные неотложные дела? Она не знала. А пока она была совсем одна в этом большом новом для нее мире. Она огляделась. Ее оставили на берегу огромного водоема. Вокруг росли деревья, покрытые желтыми листьями. Невдалеке возвышались дома наподобие тех, в котором она жила. В их окнах отражалось клонящееся к закату солнца. Вода неспешно набегала на берег, создавая легкий шелест. От нее исходил застойный, чуть болотистый запах с примесью дохлой рыбы. Она встала и направилась к воде. Берег был песчаный и завален мусором одноразовыми стаканчиками, пустыми бутылками и алюминиевыми банками из-под пива и других горячительных напитков с мятыми сигаретными пачками. Все это плавало и в воде, легонько колыхаясь на волнах. Но помимо мусора в воде у самого берега сновали небольшие юркие рыбки. Они привлекали ее внимание. Повинуясь охотничьему инстинкту, Она опустила лапку в воду и попыталась поймать рыбок. Но те были слишком шустрыми и проворными. При большом желании она все же могла поймать их. Но тогда пришлось бы залезть в воду, а мочить лапки ей совершенно не хотелось. Весело снующие рыбки вызвали у нее легкое чувство голода. Сегодня с ней обращались особенно ласково. Хозяйка непрестанно ее гладила, говорила много ласковых слов, но за ними ощущалась какая-то грусть. Тогда она еще не поняла. Ее хорошо покормили, а после еды посадили в сумку и куда-то повезли. Обычно так ее возили к ветеринару, но тут была неувязка. Перед посещением ветеринарной клиники ее никогда не кормили. Ехать недолго а потом ее просто выпустили на землю под дерево. Хозяйка и ее муж тут же ушли, сели в машину и уехали. А она же была слишком растеряна, чтобы побежать за ними. Неужели ее оставили? Просто бросили? Нет, она не могла в это поверить. Они вернутся, обязательно вернутся. Может, они просто отъехали подальше? «Если так, то их нужно обязательно отыскать». Она осторожно двинулась по берегу в сторону тех деревьев. Там действительно оказался человек, но только незнакомый. Рыбак, мужчина средних лет. У него было несколько удочек, а на берегу были разложены различные рыболовные принадлежности, в том числе и брезентовое ведро, в котором, как она ощутила, что-то плескалось». Ведро манило к себе. С осторожностью она вышла из-за дерева и медленно подошла к мужчине. Тот заметил ее и подозвал к себе. Она только этого и ждала. Подбежав, она стала тереться об его ноги, громко при этом мурлыкая. Мужчина погладил ее, а она выгнула спину и принялась изучать рыболовные снасти, легонько касаясь их носом не применула заглянуть в ведро, встав на задние лапки. Там в воде плескалось десятка-полтора рыб разного размера, но самая мелкая из них намного крупнее тех, что она видела у берега. Вновь пришло чувство голода, и она вопросительно мяукнула. Мужчина улыбнулся, достал одну рыбу из ведра и подал ей. Она схватила ее зубами и, издав короткое курлыканье, благодарность доброму рыбаку побежала в заросли. Живую рыбу, еще трепещущую, она никогда раньше не ела. Обычно ее кормили сухим кормом, а иногда человеческой едой — супом, колбасой, котлетами. А теперь у нее была настоящая добыча, которой питались ее дикие сородичи. И сейчас память бесчисленных кошачьих поколений передалась ей. Не зная откуда, но она знала, что рыбу нужно есть только с головы, за что она и взялась сознанием дела. Вскоре рыба очутилась у нее в желудке. Она показалась ей неописуемо вкусной. Ничего вкуснее она раньше не ела. Вслед за ужином пришло и сытое блаженство. Жизнь налаживалась. Она медленно двинулась дальше. Теперь насытый желудок окружающий мир казался не таким уж пугающим. И тут ее внимание привлек еще один человек. Мужчина невысокого роста, лет 55-60. У него была короткая армейская стрижка, И одет мужчина был не по-осеннему, в легкую майку и шорты. Он энергично шел по берегу, и в его походке и жестах проскальзывало нечто армейское. В руке мужчина держал пакет, из которого исходил соблазнительный запах курицы. Мужчина казался несколько перевозбужденным. Он усиленно жестикулировал свободной рукой и что-то бормотал себе под нос. Она побежала за ним, точнее, за его пакетом, соблазненная доносившимся из него ароматом курицы. Мужчина заметил ее, остановился и начал что-то сбивчиво рассказывать. Он явно не замечал, что перед ним кошка или просто хотел выговориться. Мужчина рассказал, что его зовут Санёк и что он ищет тигра. Она не знала, кто такие тигры. Она их ни разу не видела. Но со слов своего нового знакомого поняла, что тигры — это такие огромные кошки, рыжие и с черными полосами. Выговорившись, мужчина несколько успокоился. Он достал сигарету и закурил. Табачный дым неприятно ударил ей в нос, и она поспешила ретироваться. Далее она увидела бетонную стену. Стена была не очень высокой, примерно по грудь взрослому человеку, так что она без труда на нее запрыгнула. Отсюда ее взгляду открывалась улица. На противоположной ее стороне был разбит сквер, и оттуда же доносился шум, похожий на тот, который издает работающий душ». Присмотревшись, она заметила струи воды, бьющие вверх в самом центре сквера. Они то исчезали, то появлялись вновь, издавая тот самый шум. Она невольно залюбовалась удивительным зрелищем. Оно было просто потрясающим. Струи притягивали, манили подойти, рассмотреть их поближе, и она медленно двинулась по направлению к скверу. Внезапно по улице проехала машина. Это был большой темно-синий внедорожник. Передние окна были опущены, так что она без труда разглядела водителя и пассажирку на переднем сиденье. На первый взгляд это были совершенно обычные люди. Он молодой мужчина с ежиком коротких светлых волос. Она симпатичная девушка с темно-рыжими слегка вьющимися волосами. Но если присмотреться внимательнее, то за их человеческими головами проглядывали еще одни. Головы крупных кошек, покрытые рыжим мехом с черными полосами и горящими желтыми глазами. Она замерла не в силах отвести взгляд от необычной пары во внедорожнике. Они тоже заметили ее и, кажется, даже поприветствовали. Несомненно, это были люди, но в то же время и кто-то еще. Может, это и есть тигры? Подумала она, вспоминая рассказ недавнего знакомого, который назвался Саньком, об огромных рыжих полосатых кошках. Машина с людьми или людьми-тиграми скрылась вдалеке, и она продолжила свой путь. Перебежав дорогу, она вошла в сквер. Людей в нем было немного, и все они были самыми обыкновенными. Никаких тигриных голов, сколько она не приглядывалась. Ее внимание привлек маленький человечек, ребенок, девочка лет трех в ярком комбинезоне и красной шапочке с помпоном. Она гуляла вместе с матерью и старшей сестрой, лет пяти-шести. Завидев ее, девочка залепетала что-то по-своему, по-детски, и направилась к ней, протягивая ручонки. Детский разговор, похожий на кошачий, привел ее в восторг. Она выгнула спинку и подошла к ребенку, легонько коснувшись носиком ее руки. Девочка уже было хотела обнять ее. Как вдруг внезапно раздался прямо-таки истеричный крик матери. «Что ты делаешь? Не трогай кошку! Она тебя поцарапает! Иди сюда!» Ручонки девочки замерли на полпути, а на глазах выступили слезы. Старшая сестра попыталась заступиться за кошку. «Мама, киса хорошая, она добрая! Но мать не желала слушать никаких доводов. Она схватила хнычущую дочку за руку и потащила прочь, не переставая рассказывать, какую опасность представляют кошки. От женщины исходил мощный заряд негатива, заставивший ее спрятаться под ближайшей скамейкой. Из-под скамейки были хорошо видны удивительные водные струи, Она вновь залюбовалась ими, сидя под скамейкой, когда услышала недалеко от себя лай. Она моментально напряглась. Лай был звонкий и заливистый и явно не принадлежал большой собаке. Она лихорадочно крутила головой в поисках его источника и, наконец, увидела. Маленькая рыжая собачка, похожая на карликового шпица, Бегала в метрах в десяти от нее и звонко лаяла. Она немного расслабилась. Шпиц размером был меньше, чем она. Собака не представляла явной угрозы, а лаяла от того, что просто дурачилась. Видимо, у шпица было прекрасное настроение. Хозяева вывели его на долгожданную прогулку. И сейчас ему хотелось поделиться этой своей радостью со всеми. Шпиц тоже заметил ее. На мгновение он замолк, а затем весело побежал к ее лавочке, при этом не торопясь забраться под нее. Она выгнула спину, вздыбив шерсть. «Не приближайся ко мне!» Однако шпиц не внял ее предупреждению. Он бегал кругами вокруг нее и весело лаял, постепенно сокращая дистанцию. Она зашипела и обнажила клыки. Ее уши и усы прижались к голове. Шерсть на спине вздыбилась, а хвост бешено молотил по земле. Весь ее вид говорил «Не подходи, будет плохо». Но шпиц был либо слишком глуп, либо так жаждал общения, что начисто проигнорировал все предупреждения – И когда в очередной раз он оказался особенно близко, она молниеносно выкинула вперед лапу с выпущенными когтями. Удар достиг цели, пришелся по носу шпица. Его лай моментально перешел в жалкий скулеж, и собака кинулась прочь от скамейки, жалуясь всем на свою обидчицу. Ее охватил радостный восторг. Она вступила в схватку с извечным врагом кошачьего рода и вышла победительницей. Но оставаться здесь дальше не имело смысла. Она горделиво задрала хвост и пошла прочь от лавочки, переполненная чувством собственного достоинства. Нужно было продолжать поиски хозяйки. Ей отчего-то казалось, что она где-то неподалеку. Может, также гуляет с дочкой? Она была старше тех двух девочек. Ей уже исполнилось десять. Дочку хозяйки она тоже очень любила. Они всегда вместе играли, а по ночам она пробиралась к ней в комнату и засыпала в ногах на кровати. Только последние несколько недель им стали запрещать вместе играть. Хозяйка говорила дочке что-то строгое, и та грустная уходила заниматься чем-то другим — читать, смотреть телевизор или рисовать. Дверь в детскую спальню теперь закрывалась. Она предпринимала попытки открыть ее, но у нее ничего не выходило, и она грустная шла спать в одиночестве. Кажется, девочка болела, у нее текло из носа, а на лице выступали красные пятна. Помнится, накануне она подслушала разговор. Хозяйка говорила с мужем. Оба были подавлены. Они говорили, что болезнь, аллергия усиливается, и что причиной этому кошка, а точнее ее шерсть. Ей тоже в тот момент стало горестно. Она же любила девочку и не хотела, чтобы она болела. Она ни в чем не была виновата. С этими грустными мыслями она брела вперед. Брела упорно, не зная куда, но угад. Сквер с бьющими струями воды, бьющие в небо, люди называли их фонтан, остались далеко позади. Теперь справа и слева были одинаковые громадные кирпичные коробки с глазами-окнами, дома. Они были похожи один на другой, как близнецы. Около некоторых домов росли деревья, и почти у всех были разбиты цветочные клумбы. Но в это время года все цветы уже отсвели. Во дворах домов стояли припаркованные автомобили, и от них исходил запах бензина, резкий и неприятный для ее чувствительного носа. Почти в каждом дворе располагались мусорные контейнеры. Они давали целую гамму запахов. От восхитительных и манящих, исходящих от чего-то вкусного, до очень противных и зловонных. Около одного контейнера она увидела человека. Высокий, худой, в грязной одежде, со всклокоченной бородой и волосами, Он методично рылся в мусоре. От человека исходил запах давно немытого тела и чего-то кислого дрожжевого. Из заднего кармана его штанов торчало горлышко бутылки. Она хотела незаметно пройти за спиной этого человека, не останавливаясь. Уж очень неприятный запах исходил от того. Но человек заметил ее и повернулся от контейнера. «Ай, куколка-зверушечка!» — сказал он умиленно, и на его давно не знавшем воды и мыло лице появилась улыбка. Голос у человека был хриплый, а язык слегка заплетался. А когда он говорил, неприятный дрожжевой запах, исходящий от него, усилился. Она сморщила носик и, не удостоив его взглядом, пошла прочь. В следующем дворе ей повстречалась группа детей, но все они были так увлечены игрой, что не обратили на нее ровным счетом никакого внимания. А дальше ей попался кот. Огромный, полосатый, с желто-зелеными глазами. Он походил на тигра. Да, наверное, на тигра, как она себе представляла тигров. Кот ужасно спешил. Он должен был передать новость от своего домового другому домовому, приятелю того. Она хорошо знала, кто такие домовые. Они жили вместе с людьми и охраняли их жилище. Но большинство людей их не могло видеть. А вот кошки могли. Могли еще и маленькие дети. Домовые могли принимать различные обличия домашних предметов, людей, животных. Но из всех животных кошки и коты были им самыми лучшими друзьями. Домовой никуда не мог отлучиться от жилища, и если ему было нужно что-то передать другому домовому, он делал это через кота. Так было сейчас. Ей хотелось расспросить кота, может, он видел ее хозяйку но кот сослался на занятость и быстро затрусил прочь. Она проводила его взглядом. Было приятно встретить сородича, а его рассказ заставил ее вспомнить их домового. Она видела его в образе кота, и иногда они играли. А хозяева недоумевали, отчего она пялится в пустой угол и хватает лапами воздух. Лишь дочка что-то подозревала. От воспоминаний о хозяевах и доме ей сделалось еще грустнее. Она не представляла, в каком районе находится и где должен быть ее дом. Она никогда не видела его снаружи, лишь двор из окна. А сейчас все дворы ей казались похожими один на другой. Но очередной двор отличался от предыдущих самым кардинальным образом. Он был полон собак. Она заметила их слишком поздно. Четыре большие собаки, самая маленькая из которых была в несколько раз больше, чем она, кинулись к ней яростно лая. Рефлекс сработал быстрее, чем мысль об опасности. Миг, и она превратилась в стремительную пушистую молнию. Она даже не бежала, она летела над землей, почти не касаясь ее лапами. Лай все так же слышался позади. Собаки не отставали. В какой-то момент она свернула не туда и оказалась в тупике. Дорогу ей преграждала сеточная ограда, слишком высокая, чтобы перепрыгнуть. Собаки остановились яростно лая. Затем начали медленно подходить, беря ее в кольцо. Она вся сжалась, сделавшись единым комком нервов. Смертельный ужас вопил. «Беги! Спасайся!» Но она знала, что если сейчас подастся порыву и побежит, то с ней моментально все будет кончено. Собаки, как и все хищники, особенно остро чувствуют чужой страх, который всегда пьянит, кружит голову, заставляя делаться еще более агрессивным. Она напрягла всю свою силу воли, пытаясь обуздать нахлынувший ужас, и мало-помалу ей это удалось. Нет, ужас не ушел совсем, ей было страшно, как и прежде, но теперь он не мешал думать, анализировать и действовать. Она еще теснее прижалась к сеточному ограждению, оскалила зубы, издав при этом яростный вой. Теперь она казалась больше из-за вздыбившейся шерсти. Но что такое кошка против четырех огромных собак? У нее не было ни малейшего шанса, но она решила дорого продать свою жизнь. Внезапно собаки перестали лаять и отбежали. И тут она увидела старика, Высокий и худой, он замахнулся на собак костылем. «А ну, пошли отсюда!» Прикрикнул на них старик, и его голос показался ей самой прекрасной на свете музыкой. Собаки подчинились, хотя и нехотя. Они не желали упускать добычу, когда была уже у них почти в зубах. Старик взял ее на руки, и она прильнула к нему всем своим пушистым тельцем. Ее сердце все еще бешено колотилось. «Так ты, похоже, домашняя!» — удивился старик. Всем своим видом она пыталась показать, что это так. «Как же ты забрела сюда?» — спросил старик. «Сбежала из дома?» «Я не сбежала. Меня... меня выгнали!» — сказала бы она, если бы могла говорить по-человечески. Но, к сожалению, она не умела. Каким же страшным было это слово «выгнали». «Нельзя тут гулять одной», — сказал старик мягко. «Это опасно». «Ну да ты сама уже поняла. Давай-ка я отнесу тебя в безопасное место». У старика было морщинистое лицо и добрые голубые глаза. Он отнес ее к подъезду дома, а там был настоящий пир. Внизу под лоджией стояла большая миска, доверху наполненная сухим кормом. Тут же тарелка с кусочками колбасы, а рядом блюдце с молоком. При виде всех этих яств она почувствовала, как ее желудок начинает сводить от голода. От предвкушения обильного ужина она громко замурлыкала. Старик опустил ее на землю рядом с ужином, и она, благодаря за спасение, принялась тереться ему об ноги. Старик погладил ее по спинке, и она лизнула его руку. «Ну, иди ешь», — сказал ей старик. «Ты должно быть голодная, а здесь у нас бесплатная кошачья столовая». Она отошла от старика, но как ни была голодна, к еде она не притрагивалась. Старик повернулся, чтобы уйти. «Я бы взял тебя, да не могу», — произнес он грустно. «Извини, может, ты отыщешь своих хозяев». Она проводила его взглядом, а затем пошла к мискам. Там присутствовали запахи многих кошек, но никого из них не было. Очевидно, все разошлись по своим делам. Она наелась до отвала Корм и колбаса оказались очень вкусными, и вдоволь напилась молока. Солнце уже скрылось за домами, начинало смеркаться, стало заметно прохладнее. Ей вновь пришло на ум это слово «выгнали». От него разило горечью и безысходностью. Выгнали, вышвырнули, прогнали, избавились, как от ненужной вещи. Слова вертелись у нее в голове, жгли душу, и она заплакала, тихонько, покошачье. Идти было некуда, совсем некуда. Но все же она пошла, превозмогая душевную боль. Пошла уже не на поиски хозяев и дома, а потому что близилась ночь, и нужно было найти укрытие. Большой мир таил в себе столько опасностей. Теперь она двигалась не столь беззаботно, вся превратившись в зрение и слух. К счастью, собак больше видно не было, но она чуть не попала под проезжающую по двору машину. Ослепительный свет фар превратил ночь снова в день и буквально парализовал ее, ввел в ступор. Благо, скорость у машины была небольшой. Водитель нажал на тормоз и огромный передний бампер замер в нескольких сантиметрах от нее. Оглушающий звук клаксона вывел ее из зацепенения, и она кинулась прочь, не разбирая дороги. Она пыталась попасть в подъезды. Внутренний голос говорил, что там безопасно и нет собак. Но все двери оказались закрытыми. Следующее, что она попыталась — попасть в подвал через окошки в цоколе. Но все окошки, которые она обследовала, были или забитыми наглухо, или с решетками, между прутьями которых было не протиснуться, как она ни старалась. Надежда отыскать убежище таяла после каждой неудачной попытки. Но она не сдавалась, упрямо продолжая искать какую-нибудь щель, углубление, или хотя бы норку, в которую можно было протиснуться и безопасно провести ночь. «Хотя бы что-нибудь», — повторяла она про себя раз за разом. «Пусть хоть самая маленькая норка, а дальше будет видно». Утро вечера мудренее, но ей продолжала не вести. Она уже отчаялась найти что-нибудь подходящее, но продолжала обследовать двор за двором. Дом за домом, дверь за дверью, стену за стеной. Обследовать чисто механически, просто потому, что нужно было что-то делать. Иначе тоска и отчаяние поглотят ее, а это было равносильно смерти. Внезапно ей показалось, что кто-то произнес ее имя. Какой-то далекий и в то же время близкий голос, и это было удивительным. А еще удивительным было то, что тот, кому голос принадлежал, знал ее имя, не то, которым называли ее хозяева, а настоящее, данное ей при рождении матерью. Она замерла, на уши, пытаясь определить, откуда шел голос. Казалось, он доносился из соседнего двора, но одновременно и звучал у нее в голове. Она уцепилась за этот голос, как за нитку из клубка. Если кто-то знал ее настоящее имя, то с большой долей вероятности мог знать обо всем произошедшем с ней и, возможно, мог ей помочь. Она двинулась на голос. То, что он звучал все громче и громче, говорило, что она на верном пути. Голос еще что-то говорил, но она пока не могла разобрать слов. Из дворов она попала на широкую улицу. Здесь было много людей и машин, а также ярче освещение. Голос шел от строения с большими остекленными витринами. Над его входом мигал зеленый крест. А еще там были какие-то буквы, читать она не умела. А перед самым входом на асфальте сидел зверь. Сидел он на задних лапах, как обычно сидят кошки и собаки. Но ни кошкой, ни собакой зверь не был. Она еще не видела таких, хотя почему-то зверь казался смутно знакомым. Он был очень большим, если не сказать огромным. Сейчас, когда он сидел на асфальте, его голова была где-то на уровне груди взрослого человека. Зверь имел длинные челюсти намного длиннее, чем у всех виденных ею собак. Челюсти были полны длинных острых зубов. А еще у зверя были необыкновенные глаза, желто-зеленые. Они лучились добротой и мудростью. Уши были совсем небольшими и плотно прижимались к голове. Зверь имел длинный полосатый хвост, а его мощное гибкое тело было покрыто короткой коричневой шерстью с рыжими разводами. Но самым удивительным было то, что проходящие по улице люди попросту не видят зверя, смотря сквозь него. Как завороженная она подошла к зверю и остановилась рядом с его огромными передними лапами. Почему-то зверь не внушал страха ни своими размерами, ни довольно грозным видом и запах, исходящий от зверя, был каким-то знакомым и даже родным. «Может, он тигр?» — подумала она. А зверь наклонил к ней свою огромную голову и заговорил. «Приветствую тебя, маленькая странница!» — произнес он. Голос у зверя был тихим и ласковым. И снова ей показалось, что голос не выходит из пасти зверя, а звучит где-то у нее в голове. Она тоже вежливо поздоровалась. «Знаю, ты попала в беду», — сказал зверь сочувственно. «Люди, у которых ты жила и которых любила, предали тебя, поэтому ты здесь». Она замерла, словно пораженная молнией. «Откуда он знает?» «Но не отчаивайся», — все так же мягко продолжил зверь. «Совсем скоро тебе встретятся другие люди, и у тебя начнется новая счастливая жизнь». Она не знала, что сказать, откуда это все известно зверю, и даже если это были просто слова успокоения, ей так хотелось верить. Ее душа наполнилась радостным ликованием «Новая жизнь». Новые люди, которые никогда ее не предадут. Но как она сможет их узнать? Нужно обязательно спросить об этом у зверя. Мысли беспорядочно роились в ее маленькой кошачьей голове. Кто этот удивительный зверь? Откуда он знает имя? И почему люди не видят его? Столько вопросов для одной маленькой кошки. Она хотела задать их все а еще поблагодарить зверя за все. Однако не знала, с чего начать, и стояла молча и растерянно. Наконец в голову пришел самый нелепый вопрос. «Извините, а вы не тигр?» Поинтересовалась она робко и неуверенно. Зверь улыбнулся. Если только можно было улыбнуться зубастой пастью. «Кошачий род очень древний», — произнес он. «Когда-то у всех кошек и больших и малых был один общий предок. Я — это он. Я и кошка, я и тигр, я и лев. Я — все кошки, что живут сейчас и жили когда-то. Я весь кошачий род. А он дает защиту и помощь «всем котам и кошкам, которые попали в беду». В порыве нахлынувших чувств она лизнула лапу зверя розовым своим шершавым языком. «Спасибо вам за все!» — сказала она растроганно. «Только как я узнаю моих новых людей?» «Слушайся своего сердца, и оно подскажет», — ответил зверь загадочно. «Все остальное скоро узнаешь сама». А сейчас мне пора. Прощай, маленькая странница. Прощайте. Слезы навернулись у нее на глаза. На какое-то время зверь указал настроение со стеклянными витринами и светящимся зеленым крестом на входе. Ты там найдешь прибежище, а потом придут твои новые люди и заберут тебя оттуда. В этот момент она заметила, как дверь под вывеской с зеленым крестом медленно приоткрывается. «Ну, беги же, беги туда!» — приказал зверь. И она побежала. Из двери вышла женщина в белом халате, заставив ее на мгновение замешкаться. Краем глаза она успела заметить, что зверь исчез. Остался лишь его затихающий голос в голове. «Позови меня, если попадешь в беду», — говорил зверь, — «и я снова приду». Мысленно поблагодарив доброго зверя, она метнулась вперед в открытую дверь, прямо между ног у женщины. До закрытия аптеки оставалось еще несколько часов, но снаружи уже стояла непроглядная тьма. Ее нарушали уличные фонари да проезжающие автомобили. Периодически тот или иной автомобиль подъезжал к аптеке. Тогда пространство у входа освещалось лучами фар, и это было признаком того, что совсем через немного времени в аптеке должны были появиться покупатели. Вообще-то посетителей в аптеке было не так много, и только малая их часть — приезжала на автомобилях. Хотя осень и наступила, сезон простуд и ОРВИ еще не начался. Когда очередная машина отъезжала от аптеки, одна из фармацевтов увидела в свете фар, что у самого входа на асфальте сидит огромная собака. Хотя таких больших и диковинных собак женщина в жизни не видела. Животное скорее походило на леопарда или ягуара, такое же мускулистое и гибкое, а также имело длинный полосатый хвост, более свойственным кошачьим, нежели собакам. «Но откуда здесь взяться ягуару или леопарду?» — подумала женщина и решила посмотреть поближе. Естественно, выходить на улицу она не собиралась. Вдруг это и в самом деле леопард или ягуар? а только взглянула сквозь стеклянную дверь. А когда женщина осторожно, готовая в любой момент ретироваться, подобралась к своему импровизированному наблюдательному пункту, то увидела, что никакой огромной собаки, а уж тем более леопарда или ягуара, на улице нет. Она с облегчением выдохнула. «Конечно, это всего лишь игра света и теней», — подумала женщина. Конец смены, усталость, вот и мерещится всякое. Но на улице все же кто-то был, небольшой серый комок. Женщина прильнула к стеклу двери, всматриваясь в темноту. У самого входа в аптеку на асфальте сидела самая обычная кошка. Повинуясь какому-то внутреннему порыву, а может просто желая разглядеть кошку получше, Женщина распахнула дверь. Кошке казалось, только это было и нужно. Задрав хвост, она пулей влетела в аптеку и приняла стереться о ноги женщины. Кошка была очень красивой, серополосатая, чуть срыженой шуба. Огромные янтарные глаза, небольшое белое пятнышко на грудке и черные подошвы лап. Шерсть у кошки была хорошо уложена и блестела. Она совсем не походила на уличную. Ее оставили на ночь в аптеке. Все произошло в точности так, как сказал зверь. В аптеке работали две женщины. Они были в белых халатах, и пахло от них очень необычно. Смесь сотни запахов, одни из которых были резкие и химические, а другие более слабые и приятные, травяные. Ей даже показалось, что в общей массе запахов она ощущает свой любимый – валерианы. Но запахи, исходящие от женщин, тонули в таких же, но еще более сильных запахов, которые исходили от всего – от стен, пола, стеклянных шкафов с разноцветными коробочками – От резких запахов у нее закружилась голова. Но затем женщины взяли ее на руки, начали гладить, говорить ласковые слова и восторгаться. И она мало-помалу успокоилась. Затем ее угостили вкусной колбасой. А поев, она запрыгнула на стоящий у стенки стул и начала умываться, тихо мурлыкая. Затем, поудобнее устроившись на мягком сиденье стула, она принялась наблюдать за приходящими в аптеку посетителями. Зрелище было весьма увлекательным. Посетители подходили к прилавку, за которым стояли женщины, и указывали на разноцветные коробочки, баночки и бутылочки в стеклянных шкафах у стены, и что-то спрашивали. Женщины что-то отвечали и давали требуемые коробочки, за которые посетители расплачивались на кассе. Расплатившись, посетители уходили, а через какое-то время им на смену приходили новые. Она сама не заметила, как заснула на стуле и во сне увидела тех двоих людей-тигров из внедорожника, виденных ею накануне, молодого человека, и ржеволосую девушку. Они взяли ее на руки и нежно гладили, а она мурлыкала от блаженства. Внезапно она поняла, что это не сон. Ее действительно взяли на руки и гладили. Только не люди-тигры, а одна из тех женщин. Теперь она была не в белом халате, а во вполне обычной одежде. В зале было темно. Свет горел только на выходе. Вторая женщина стояла у двери, ведущей на улицу. Первая женщина подошла ко второй, не выпуская ее из рук, и между работницами аптеки завязался диалог. Из него она поняла, что первая женщина хочет оставить ее здесь на ночь, а вторая противится, но противится не очень сильно. «Посмотри, какая она ухоженная!» говорила первая женщина. «Она точно домашняя. Но куда же ей идти в ночь? А завтра может отыщутся хозяева. Наверное, они живут где-то рядом. Не похоже, чтобы она пришла издалека». «Ладно», — сказала вторая женщина. «Только оставим ее здесь, в тамбуре». Первая женщина посадила ее на пол, погладив на прощание. А затем женщины ушли, заперев дверь снаружи, а она, свернувшись в клубочек, наблюдала сквозь стеклянную дверь, что творится снаружи на ночной улице. За этим занятием погрузилась в глубокий сон, на этот раз без сновидений. Проснулась она от первых проблесков рассвета снаружи. Начиналось новое утро. Она встала и потянулась, вспоминая все, что произошло с нею накануне. Сейчас события прошедшего дня больше напоминали плохой сон, но, к сожалению, им не являлись. Она подошла к двери на улицу и слегка толкнула ее головой. Как и ожидалось, та оказалась заперта. Но даже если бы дверь и не была заперта, а просто закрыта, то ее кошачьих сил все равно не хватило бы на то, чтобы совладать с нею. Затем она проверила вторую дверь, ведущую в аптеку, и та тоже оказалась запертой. Ей оставалось лишь ждать. Устроившись поудобнее, она принялась наблюдать, как снаружи начинает становиться все светлее и светлее. На улице появлялись первые люди и немногочисленные еще машины. Она просидела уже достаточно долго, когда ко входу в аптеку подошла одна из вчерашних женщин. Открыв дверь ключом, женщина вошла в тамбур. Она подбежала к ней и стала тереться о ноги, радостно мурлыкая. «Здравствуй, здравствуй, красавица!» — сказала женщина. «Посмотри, что я тебе принесла!» Она достала из сумки пакетик кошачьего корма. Говядина с ягненком, ее любимого. Таким ее кормили раньше. Раньше. Вместе с воспоминаниями пришла горечь. Женщина достала из сумки и небольшую пластмассовую мисочку. В нее она выдавила корм из пакетика. «Ну, иди же ешь». «Почему ты не ешь?» Ласково сказала женщина. Ей вновь вспомнились слова зверя. «Совсем скоро тебе встретятся новые люди, и у тебя начнется новая счастливая жизнь. Нужно только запастись терпением». Она подошла к миске и принялась медленно есть. Вчерашняя колбаса была очень вкусной, но по сравнению с ней этот завтрак показался чем-то неземным. Пока она наслаждалась едой, подошла вторая женщина — та, которая вначале была противницей оставить ее здесь на ночь. Видя, как она завтракает, первая женщина улыбнулась и погладила по ее спинке. Она довольно замурчала. Затем женщины, немного поговорив, переоделись в белые халаты, и все началось так же, как вчера. Позавтракав, она зашла в зал и устроилась на уже знакомом стуле. Совершив утренние процедуры, она прилегла и принялась наблюдать за посетителями. Сегодня их было намного больше. Молодые, средних лет, пожилые и не очень. Мужчины, женщины, дети. Она всматривалась в их лица, пытаясь угадать, кто же они, ее новые люди. «Слушайся своего сердца, и оно подскажет», — сказал вчера зверь. Некоторые люди обращали на нее внимание, подходили, ласково разговаривали, восторгались, реже гладили. Но на этом все и заканчивалось. Все люди покупали лекарства и шли дальше по своим делам. Лишь одна зашедшая ближе к середине дня женщина ничего не покупала. Было такое впечатление, что пришла она как к себе домой — Женщина окинула ее суровым взглядом в нее, а затем стала строго беседовать о чем-то с первой и второй женщинами. Она напрягла слух, кажется, разговор шел о ней. Ей вдруг очень захотелось сделаться незаметной. Спрыгнув на пол, она нырнула под стул, где и просидела, пока та неприятная женщина не ушла. Затем день прошел уже не так радостно и безмятежно. Казалось, что-то нехорошее витало в воздухе. И вечером, в момент закрытия аптеки, она поняла, что. Первая женщина, перед тем, как закрыть входную дверь, взяла ее на руки и вынесла на улицу. «Извини», — сказала она, — «но нам начальство запретило оставлять тебя здесь на ночь. Приходи завтра утром». Затем она заперла дверь, и обе женщины ушли. Ее захлестнула волна тоски и безысходности, такой же сильной, как и в тот первый вечер ее злоключений. Она снова осталась совсем одна в этом огромном и враждебном мире с его злыми людьми, собаками, холодом, и Бог знает еще чем. Она уже была готова разрыдаться от отчаяния, когда где-то в голове раздались слова зверя, «Не отчаивайся, маленькая странница! Скоро у тебя все наладится!» Слова давали надежду и силы, и она взяла себя в лапы. «Нужно продержаться ночь! Всего лишь ночь!» — повторяла она про себя. «А утром все будет хорошо! Вкусная еда, уютный стул, добрые женщины!» С этими мыслями она двинулась по улице от аптеки, витрины которые были темны. Нужно было найти убежище на ночь. Умудренная прежними неудачами, во дворы она не пошла, а направилась в сторону, в сторону небольшого лесного массива на противоположной стороне улицы. Машин на проезжей части не было, и она перемахнула ее в несколько прыжков. На другой стороне улицы были совершенно иные запахи. Смолисто пахли большие сосны. К ним примешивались ароматы прелой листвы и опавшей хвои. Раньше она никогда не видела близко таких вот деревьев. Их запах будил что-то внутри. Нечто древнее, уходящее в те времена, когда кошки еще жили на свободе и ничего не знали о человеке. Внезапно ей сделалось легко и радостно. Она не думала ни о своих злоключениях, ни о бывших хозяевах, ни о ее новом пристанище — аптеке. Сейчас она была охотницей, вольной и гордой. Все ее кошачьи чувства обострились до предела, а тело налилось небывалой энергией. Теперь она могла различить самый тонкий запах, услышать самый тихий звук, увидеть самое малозаметное движение. И это было восхитительно и непередаваемо. Ее тело среагировало быстрее, чем пришло осознание того, что близко добыча. Что-то зашуршало рядом в опавшей листве. Звук был едва слышен, но ей было достаточно, чтобы за долю секунды оценить расстояние до его источника». А в следующее мгновение она уже бросилась на шорох со всей скоростью и проворством, на которое была способна. В ее лапах забилось, затрепетало что-то маленькое, живое и пушистое. Это была мышь. Вероятно, она не успела подыскать себе норку на ночь, что и стало для нее роковым. Теперь норка мыши больше не понадобится. Она довольно хрустела мышиным тельцем. Она съела ее целиком, как и положено, с головы вместе с хвостом и шубкой, хотя прежде мышей никогда не видела. Затем принялась умываться, довольно мурлыкая. Охотничий азарт сменился на сытую ленность. Но расслабляться было рано, ей еще предстояло отыскать убежище. Углубляться дальше в чащу она не стала. Изучая ставшую теперь противоположной сторону улицы, откуда недавно пришла, она заметила одинокое дерево, растущее сбоку от аптеки, прямо у стены. Она не могла точно сказать, чем, но чем-то это дерево ее привлекало. Она вновь перебежала дорогу и оказалась у его подножья. С виду это было самое обычное дерево, мало чем отличающиеся от других. Но чем-то оно, видимо, отличалось. Пытаясь понять, что же необычного в данном дереве, она встала на задние лапы и, оперевшись передними о ствол, задрала голову вверх, оглядывая крону. Ветви у дерева были толстыми и раскидистыми, а начинались они невысоко. Она поняла, что ей нужно туда, наверх. Вероятно, там может отыскаться какое-нибудь безопасное местечко. Забравшись по стволу, она очутилась на самой нижней из ветвей. Пробежала по ней, цепляясь когтями лап и балансируя хвостом. Перепрыгнула на следующую выше. И эта ветвь была уже потоньше. А с ней играючи на крышу аптеки. Даже для человека это не составило бы сильно большого труда. Чего уж говорить о кошке. Она оказалась на плоской прямоугольной крыше. Подушечки лап ощутили шершавое покрытие. Какое-то время она осматривалась и принюхивалась. Нет, кроме нее на крыше больше никого не было. Она немного расслабилась. Одной своей стороной крыша аптеки соединялась со стеной многоэтажного дома. Его окна рядами уходили ввысь, в ночное небо. Большинство из них были темны. Лишь из нескольких лился приглушенный свет. Осторожно ступая, она подошла ближе к стене дома. Окна поднимались над крышей примерно на метр. За ними виднелись шторы и горшки с цветами. Она прошла от начала до конца стены. Все окна второго этажа были закрыты. Дальше стена поворачивала на 90 градусов. Здесь же заканчивалась и крыша аптеки. Но там, где она заканчивалась, дальше по боковой стене шла горизонтальная желтая труба, бывшая достаточно толстой, чтобы по ней могла свободно пройти кошка. Казалось, труба приглашала, предлагала совершить прогулку по ней. И там, куда она вела, ее вполне могло ждать безопасное убежище. Без колебаний она ступила на трубу. Труба проходила по всей боковой стене на уровне второго этажа. Она преодолела это расстояние меньше, чем за полминуты. Затем труба поворачивала за угол дома, тянулась еще метров десять и уходила в стену рядом с козырьком над входом в подъезд. А над козырьком было... было приоткрытое окно. Она рванула навстречу ему, не веря в свое счастье. Когти предательски скользили по металлу трубы. Ловко перепрыгнув козырек, она исчезла в окне. Это была лестничная площадка. Вверх и вниз шли лестницы с металлическими перилами. Она выбрала ту, что вела вверх. Миновав с десяток ступеней, она оказалась на темной площадке без окон и большой трубой мусоропровода. Люк его был приоткрыт, и оттуда несло многочисленными объедками и еще чем-то неприятным. Но это были мелочи. Главное, что поблизости не было ни людей, ни собак. Конечно, это место не ахти какое, но сейчас оно было для нее самым лучшим. Она ликовала. Наконец-то, после стольких безуспешных попыток удалось найти теплое и относительно безопасное место. Здесь можно продержаться ночь. Если вдруг по лестнице пойдет кто-то, несущий угрозу, всегда можно спрятаться за мусоропровод. А если ее все-таки обнаружат, то есть и путь к отступлению открытое окно. Но никакие ее опасения не оправдались. Ночь прошла спокойно, А с первыми лучами солнца она покинула свое убежище, как и пришла, через окно на козырек, с козырька по трубе на крышу, с крыши по дереву на землю. И когда женщины пришли открывать аптеку, она уже встречала их у двери, терлась о ноги и мурлыкала. Ее накормили завтраком, Затем она привела в порядок свою шубу, слегка загрязнившуюся после ночных приключений, и улеглась на привычном месте стуле в аптеке. День проходил за днём, и ее жизнь мало-помалу входила в новое русло. Она ловила себя на том, что все реже и реже вспоминает бывших хозяев. День она всегда проводила в аптеке. Там она сделалась всеобщей любимицей, не только у работающих там женщин, но и у покупателей. Ее брали на руки, гладили и приносили что-нибудь вкусное. Она не возражала, ей были приятны все эти знаки внимания. За день она отъедалась и отсыпалась, а вечером после закрытия аптеки сначала немного прогуливалась по окрестностям, а затем по дереву, крыше и трубе пробиралась в подъезд дома. Где и проводила ночь? Ночь от ночи ее прогулки становились все короче и короче, потому что на улице становилось все холоднее и холоднее. Мыши ей больше не попадались, как, впрочем, и другая добыча. Но она настолько хорошо наедалась днем в аптеке, что в охоте не было необходимости. Собака ее тоже удалось успешно избегать. После того случая во дворе она удесятерила свою осторожность. Днем в аптеке, всматриваясь в лица покупателей, она вспоминала слова зверя о новых хозяевах. Кто они? Как выглядят и когда придут? «Слушайся свое сердце, оно подскажет», — сказал тогда зверь. Но сердце пока молчало. На четвертый или пятый день пребывания в аптеке она увидела знакомое лицо, пожилую женщину, соседку хозяев. Она иногда приходила к ним домой. Они узнали друг друга. «Как ты попала сюда?» – удивленно спросила женщина. «Нужно будет сказать Татьяне». Это было имя ее хозяйки. В ней вспыхнула надежда. «Женщина все расскажет хозяйке, и она заберет ее отсюда, и все будет как раньше». Женщина купила, что ей было нужно, и ушла. А весь следующий день она прожила в преддверии встречи с хозяйкой. Вот сейчас она зайдет в аптеку, возьмет ее на руки и начнет гладить так, как это умела только она одна». А затем она возьмет ее на руки и унесет домой. Но хозяйки все не было. Вместо неё уже под вечер, опять пришла соседка ее хозяев. Она принесла с собой вареной рыбы. Покормив ее соседка, долго о чем-то разговаривала с работницами аптеки. Она понимала, что речь шла о ней. Краем муха она ловила слова бросили, нужно пристроить и другие в этом же роде. Затем пожилая женщина ушла, так ничего и не купив. Прошел еще один день, а за ним еще. Она поняла, что старая хозяйка не будет приходить ее забирать. Но теперь она это воспринимала совершенно спокойно. Что-то умерло в ней. Умерло тогда, когда она, никому не нужная, скиталась по вечерним улицам когда убегала от собак и искала безопасный уголок, чтобы провести ночь. Что было, то было. К прошлому возврата нет. Недостатка в пище она не испытывала. Во внимании тоже. Однако никто не спешил забирать ее, и сердце ее пока тоже оставалось глухим. Но вот однажды вечером в аптеку зашли двое, «Молодой человек и девушка». Что-то всколыхнулось у нее внутри. Они были похожи на людей-тигров, виденных ей в большом темно синем внедорожнике в тот первый день. Девушка была также рыжеволоса, а молодой человек носил такой же короткий светлый ежик. Только за их лицами не просматривались рыжие и полосатые тигриные головы. «Это они!» Молнии пронеслось у нее в голове, и в эту же секунду ее заметили. На лицах молодого человека и девушки изобразился неподдельный восторг, а она неспешно поднялась со своего ложа, выгнула спину, потянулась к ним и тихо замурлыкала. ⁇ Посмотри, какая красавица! ⁇⁇ восхищенно произнес молодой человек, обращаясь к девушке. «А ты давно хотел завести кошку», — сказала она.